Добрый день! Я Вячеслав Шалыгин, автор повести Прорыв по миру игры Survival. Прорыв это первая часть штормового предупреждения стартового романа Моей трилогии. Если честно, раньше я не слушал аудиокниги по своим произведениям, ведь большая часть была простой озвучкой текста одним чтецом. Но в данном случае все иначе. Созданная творческой группой Сам Издата аудиоверсия повести выдержана в лучших традициях профессиональных радиоспектаклей. Качественная работа актеров и хорошо подобранный атмосферный саундтрек придают тексту объем, дополнительные полутона и оттенки и раскрывает его с новой, неожиданной даже для автора стороны. А самое главное, создается эффект полного погружения в мир Сурвариума в целом и в тему произведения в частности. Большое спасибо за это группе СМСДА, группе действительно творческой и талантливой. Творческая группа de Издат представляет Вячеслав Шалыгин. Следопыт, прорыв, штормовое предупреждение. Территория армии Возрождения. Форпост Волчанск. Денис Бондарев. У предрассветного тумана всегда и везде один и тот же привкус. Горьковатый и немного дымный. И не имеет значения, над какой местностью зависло белесое зыбкое одеяло. Будь это сонные городские кварталы, деревенские огороды или болото на краю леса. Запах и привкус у предрассветного тумана всегда один и тот же. А еще туман искажает звуки. Они становятся гулкими, обретают едва заметный звенящий тембр и даже эхо. И разносятся чуть дальше, чем обычно. Особенно если эти звуки низкие, на грани восприятия. Вот почему ориентироваться в тумане так сложно. Мало того, что не видишь ни черта, еще и не понимаешь, откуда реально доносится звук и как далеко находится его источник. Эта обманчивость тумана зачастую оборачивалась проблемами. И все-таки майору Денису Бондареву, заместителю начальника контрразведки Волчанского гарнизона, нравился туман. В нем было уютно и даже интересно, как в кресле с новой книгой в руке. Что там скрывается под непроницаемой обложкой? Какие тайны? Кто-то говорил, что у Бондарева стальные нервы и завидовал его пренебрежительному отношению к опасности. Другие же называли его чокнутым и убеждали, что заигрывать с неизвестностью глупо. Не равен час, прилетит шальная пуля с той стороны Туманного фронта. От первых Денис отшучивался, а вторым приводил простой аргумент. Пуля, вирус, ядовитые пыльца. Рано или поздно ни одно так другое настигнет. Куда денешься? В жизни важен не результат, который известен заранее, а качество процесса. Бояться всего на свете и прозевать, или полагаться на судьбу и разгадывать тайны, пусть и с риском для жизни. Перед Бондаревым такой вопрос никогда не стоял. Разгадывание тайн всегда было его страстью. Настоящей страстью, той, что определяет и профессию, и отношение к жизни или смерти. Собственно, поэтому Бондарев задолго до пандемии выбрал путь по лабиринтам окопов невидимого фронта и стал военным контрразведчиком. Катастрофа заставила Бондарева на долгие 8 лет забыть о контрразведке. Он потрудился и спасателем, и комендантом фильтрационного пункта, и даже командиром штурмовой группы. Но когда мир обрел нынешние очертания, и штаб армии Возрождения принял решение вернуть узких специалистов на свои места, Бондарев с удовольствием вернулся к любимому делу – к разгадке секретов, поиску шпионов и копанию в человеческих душах. Сегодня, судя по доносившимся из тумана звукам, майору выпал шанс с утра пораньше полистать новую книгу загадок. Где-то вдалеке, на берегу реки Волчьи метались отзвуки автоматных очередей. На серьезный бой перестрелка не тянула, но без внимания патрулей наверняка не осталось. А где патрули, там пленные. На этот счет все бойцы имели строгие инструкции так что хотя бы одного стрелка захватят живым и притащит к Бондареву на разговор. Автоматная трескатня стихла, майор выждал пять минут и неторопливо двинулся в сторону комендатуры. Можно было вернуться в казарму еще полчасика вздремнуть, но Бондарев не стал комкать утро. Сон урывками ничего не давал. Вот залечь бы на сутки да выспаться – другое дело. Понятно, что шевелюра на макушке гуще не станет, седина с висков не исчезнет, морщины с лба не уйдут, а серые потухшие глаза вряд ли сделаются прозрачными, искренними и доверчивыми, как в юности. То есть в свои сорок с хвостиком уже не помолодеешь. Хоть выспись, хоть сварись в птичьем молоке. Но хотя бы не будешь выглядеть на все 50. Однако о полноценном отдыхе Денис мог только мечтать. Нет, не потому, что дел было по горло и не хватало времени. Все проще. Если Бондарев спал дольше трех часов подряд, приходили сны. Одни и те же. Юля, дети, дом. Те, кого он любил, но не успел спасти. И то, что не смог сохранить. Денис понимал, что его вины в случившемся нет. Эпидемия сама выбирала, кого казнить, а кого зачем-то помиловать. Но все равно стоило Бондареву заснуть крепче обычного. Из глубины души всплывало чувство вины за то, что выжил. А следом появлялись образы жены и детей. Денис был рад их видеть. Но вина перечеркивала всю радость и делала эти виртуальные свидания невыносимыми. Майор почти добрался до комендатуры, когда из тумана вновь донеслись выстрелы. Едва слышные. Пистолетные. Контрольные, что ли? Бондарев задержался на крыльце, но больше ничего не услышал. В кабинете, низком и тесном для высокого широкоплечего майора, но зато уютном, как кухня в родительской хрущевке, Денис какое-то время бессмысленно перебирал бумаги, потом заварил чай, А затем даже решил побриться, ведь внешний вид для военных – одна из двух точек пересечения с женщинами, кроме койки святое дело. И все это время Бондарев подсознательно ждал новостей из тумана. Ждал минут сорок. И был вознагражден за проявленное терпение». Словно один из первых лучей восходящего солнца, только не через окно, а через дверь в кабинет, к Бондареву воровался дежуривший по части огненно-рыжий капитан Чумаков. «Денис! Тебе клиенты!» Капитан бросил на стол с оттягом, словно козырную карту, военный билет в пластиковом пакете. «Четыре штуки! Два бойца под бородяг замаскированы! И два пацана скаутами себя называют!» Ну один пацан трехсотый, его я в санчасти отправил». «Очень хорошо». Бондарев удовлетворенно прикрыл глаза и кивнул. «Кто их притащил и откуда?» «Старшина Кутузов, патруль, восьмая группа. У речки, под лесом их принял. Говорит, бойцы отбили этих мальчишек у банды. Хорошо, говорит, работали. Красиво». «Кутузов так говорит?» Бондарев открыл один глаз. Х, «Чудеса». Видимо, и впрямь красиво работали. Если даже старшина расщедрился на похвалу. «Ценные кадры!» Чумаков многозначительно поднял палец. «Так, сейчас посмотрим, что это за кадры». Майор встрепенулся, сменил позу, вытряхнул военный билет из пакетика и открыл на главной странице. «Старший сержант Семенов Николай Кондратьевич». Ха, «Ишь ты, Кондратьевич». «Место рождения. Магадан. Угу, тогда понятно. Служил. ВЧ-74-302. Старый Оскол. Центр специальной подготовки. Инструктор. Десять лет стажа до эпидемии. Прибавляю еще девять. Матерый, получается, человечище». «Неудивительно, что выжил». «Заметил Чумаков». «Человек таежный. Плюс спецподготовка». Бондарев похлопал документами по ладони и задумчиво уставился в окно. Неделю назад мы из этого центра могли нехилый отряд вытянуть. Там рядом военный ремонтный завод. По данным разведки, много техники на консервации стоит. Ей бы соляры, реальная мощь могла бы получиться. У нас ведь есть. Чуваков осекся. Виноват, сболтнул. Все, больно. Бондарев снисходительно усмехнулся. В том-то и дело, что у нас в форпосте есть секретные стратегические запасы топлива, а у них там техника. Но между нами территория черного рынка, насыщенная бандами. И стоит ли играть свеч? Штаб армии до последнего времени никак не мог определиться. А вот когда выяснилось, что вытащить из окрестностей старого оскола «Можно не только отряд и технику, но и кое-что еще, скажу тебе по секрету». «Тоже мне секрет», – перебил Чумаков и махнул рукой. «Ты намекаешь на изделие, якобы особо ценный артефакт». «Допустим». Бондарев взглянул на капитана с подозрением и прищурился. «И что ты о нем знаешь?» «Расслабься», – капитан усмехнулся. «Ничего не знаю». А сути изделия знают только в штабе армии. Я просто вечный дежурный, потому и в курсе, кто кому чего докладывал и куда кого направлял. Понятно. Тогда ты должен знать, что отряду были даны все координаты, пароли и явки, как говорится. Штаб даже проводника отправил. Чумаков кивнул. А потом э, меня сменили. Добрался проводник? Что характерно, да. Проводник успешно прибыл в отряд о чем сообщил штаб, но что-то там все равно не срослось. Ни отряда, ни проводника, ни изделия. Или хотя бы информации мы не имеем. Как в воду канули. Может, остатки топлива неправильно рассчитали, да и заглохли на полпути. Не знаю. Поиски на границе ничего не дали, а дальше нового оскола наши не сунулись. Там ведь столько бандитов бродит, что себе дороже. Вероятнее всего, как раз банды черного рынка и остановили колонну отряда где-то на полпути. Выходит, Семенов должен быть в курсе, что конкретно не срослось? Выходит так. Бондарев уселся за стол и легонько похлопал по столешнице сразу двумя руками. А позвать сюда этого Семенова будем беседовать. Хоть и неделя прошла, интерес не остыл. В штабе особенно горюют, что изделие было очень уж ценным. Но лично мне хотя бы узнать, что с нашим проводником стряслось. Но чего ты замер, Чумаков? Не спи, комендатура. Подавай первое, пока не остыло. Семь минут. Чумаков поднял трубку до исторического телефона с наборным диском и крутанул тройку. Алло, Семенова заводи. Да, Тунгуса. Физиономические наблюдения, формальные вопросы-ответы и повторное изучение документов старшего сержанта Семенова мало что прояснили. Стало понятно, что сформированный на базе ЦСП сводный механизированный отряд действительно выдвигался на соединение с частями армии Возрождения, что вел его полковник, посланный из штаба, и что Семенов двигался в группе прикрытия колонны. Но куда в конечном итоге подевалась колонна и секретные изделия, старший сержант в двух словах ответить не смог. Или не захотел отвечать, поскольку считал, что сокращенная версия не представит сути проблемы. Почему-то у Бондарева возникло именно такое подозрение. «Хорошо, старший сержант». Денис едва заметно усмехнулся и откинулся на спинку кресла. «Я понял». Готов выслушать все, что вы считаете нужным мне рассказать. Докладывайте развернуто. Есть. Понял, товарищ майор. Докладывая, однако. Стартовали мы четко. Да, вечером ваш офицер, майор Савенко, прибыл на рассвете, мы выдвинулись по намеченному маршруту».